охотно будет заполнена по указанию автора. В итоге получается, что роли распределены не только иначе, чем представлял себе автор, но ещё и так, что обижены все участники, которые почему-то не могут простить этого автору. Режиссёрская трактовка. Режиссёр, которому поручена пьеса, исходит из здравой предпосылки, что вещь надо поставить на ноги, иными словами, перекроить всё, что там накропал автор. Я, видите ли, представлял себе такую тихую камерную пьесу, говорит автор. Это не годится, отвечает режиссёр. И надо подать совершенно гротесково. Клара, это забитое беспомощное существо. Откуда вы это взяли? Клара ярко выраженная садистка. То есть как? Да ну взгляните, вот он на странице тридцать седьмой Даныш говорит ей: не мучь меня, Клара. При этих словах Даныш должен э, корчиться на полу, а она будет стоять над ним в истерическом припадке, понимаете? И э, да я совсем не это имел в виду, защищается автор. Это будет лучшая сцена. Иначе первый арт не я был бы впечатляющий концов.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 ходить на первое чтение ее в театре. Впечатления получите самые удручающие. Собираются шесть-восемь актёров. Все они выглядят смертельно усталыми, зевают, потягиваются. Одни сидят, другие стоят, и все тихонько кашляют. Проходит с полчаса. Наконец режиссёр возглашает «Начинаем!» «Начинаем!» Изнурённый ансамбль рассаживается у раздвижного стола. «Посох паломника! Комедия в трёх действиях!» Начинает режиссёр. Бедно обставленная комната, направо двери в переднюю, налево в спальню, посредине стол и прочее. Входит Иржи Даныш. Молчание.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 Кажется, болеет. Уехала на халтуру. Мария вчера говорила мне, что у неё очень большие неприятности ну, с активом, как его. А, ну, я прочту за неё, вздыхает режиссёр, и во весь дух точно его нахлёстывает, читает диалог Даныша и Клары. Никто его не слушает. На другом конце стола идут тихие разговоры. Входит Качуша, выпаливает, наконец, с облегчением режиссёр. Молчание. Слушайте, мадемуазель,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 хрипло кончает режиссёр. Один из актёров спохватывается и начинает искать в карманах пенсне. Найдя он листает роль. Какая страница? Шестая. Актёр переворачивает страницу и начинает бубнить свою роль мрачным, за могильным голосом. Господи Боже мой, ужасается автор, и это Удалой Бонвиван. Режиссер заменяющий Клару и актер играющий Удалого Бонвивана обмениваются с унывными репликами, которые должны были быть искромётным диалогом. Когда вернется наш мошенник, Уныло произносит Бонвиван. Муженёк, поправляет режиссер. У меня здесь мошенник. Это ошибка машинистки, исправьте. А пусть она переписывает как следует. Обиженно говорит актер и царапает карандашом в тексте муженёк. Организирующий ансамбль постепенно набирает ходу и, наконец, несётся вскачь. Вдруг «стоп!» В одной роли не хватает фразы. Снова «стоп!» Здесь же купюра от слов «была первая любовь» до «вы любите это блюдо». Ещё раз «стоп!» Перепутаны роли. Поехали дальше. Косноязычно, торопливо, заунывно звучит текст «нетерпеливо ожидаемые новинки».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 Уте табак, трясло, по складам читает Клара. Что? Тут неразборчиво. Господи, боже мой, ну дайте сюда. Ну, тут же написано. Утес, тобой трясло, читайте же, как следует. Клара берёт в свидетели весь ансамбль, что в её копии это больше похоже на Уте табак, трясло. Когда дискуссия по этому поводу закончена, режиссёр в пятый раз вбегает в воображаемые двери, как горячечный больной хрипит. Клара! «Со мной приключилось нечто необыкновенное». Автор с отвращением чувствует, что в мире ещё не бывало более нелепой и топорной фразы. «Никогда, никогда уже не распутается хаос, никогда мир не осознает, что приключилось нечто необыкновенное, никогда пьеса не двинется дальше». «Входит Катюша», – заявляет режиссёр. «Бас! Два стула летят ковырком.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 Автор чувствует, что во всём виноват он. Затем оказывается, что поскольку нет Даныша и Вчелока, нельзя прорепетировать ни одного диалога, за исключением начала третьего акта, служанка господин Вчелок, сударыня, Клара, пусть войдёт. Господин Вчелок, сударыня, пусть войдёт. Господин Вчелок, сударыня, пусть войдёт. Эту сцену режиссёр повторяет сударыня. семь раз, после чего ему не остаётся ничего другого, Как распустить собравшихся, автор возвращается домой в смертельном ужасе. Так его пьеса не будет готова и через семь лет. Пьеса созрела. В последний день перед генеральной репетицией несчастья сыплются, как из мешка.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 В довершение всего Банвиван присылает справку от врача. У него желудочные колики. Так. Скажем правду. Актёрское ремесло не легче военного. Если кто-нибудь из вас хочет стать актёром, от чего мы торжественно вас предостерегаем, испытайте сперва выносливость своего организма свое терпение, лёгкие, гортани голосовые связки. И спробуйте, каково потеть под париком и гримом. Подумайте о том, сможете ли вы ходить почти голым в мороз и окутанным ватой в жару.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 Итак, начинаем! Кричит бесчувственный режиссёр. Что же с тобой, стресс Э, нет, мэдам, ну это не годится. Что же с тобой? Начать стрес... всё сначала. Что же с тобой? Разве это темп? Что же а с А вам нужно встать у дверей. Повторим. Входит Катюша. Катюша входит походкой умирающей туберкулёзницей и останавливается. Ну, начинайте, мэрмазель. Не знаю...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 каждый автор накануне генеральной репетиции убеждён в этом. Начинаем! Надломленным голосом кричит режиссёр и садится с твёрдой решимостью больше не прерывать ход действия, ибо да будет вам известно, последний акт ещё ни разу не репетировался на сцене. Вы думаете, послезавтра можно ставить? Испуганно спрашивает автор. Так ведь всё идёт отлично, отвечает режиссёр, и вдруг срывается с цепи. Повторим!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 Наконец, с ним заключено нечто вроде перемирия с условием, что он постарается не стучать молотком. Начинаем, хрипит режиссёр, но на сцене стоит суфлёр с часами в руке и сообщает обед. А после обеда мне суфлировать в другом месте. Я пошёл. Так кончается последняя репетиция перед генеральной. Господин режиссёр, объявляет Клара, портника только что прислала сказать, что к премьере мой туалет не будет готов фото ужаса. Господин режиссёр, прибегает бутафор, у нас нет аквариума. Господин режиссёр, восклицает Катюша, а какие мне надеть чулки, а? Господин режиссёр, мы не успеем к завтраму кончить декорацию. Господин режиссёр, ну какой мне надеть парик? Господин режиссёр, перчатки должны быть селые, Господин режиссер пристает, автор может быть все-таки отложить премьеру. А? Господин режиссер, годится от материи на брюки. Господин режиссёр, а можно мне не падать на пол, когда я падаю в обморок? Почему? Ну я же платье испачкаю. Автор начинает чувствовать себя самой последней и лишней спицы в колеснице. Так ему и надо. Нечего было сотенять пьесу.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 Мастер бежит навести порядок, садится на корточки и тоже начинает что-то привинчивать. «С чем вы там возитесь, чёрт возьми!» – кричит через четверть часа режиссёр. «Тут надо закрепить косячок», – отвечает мастер. Режиссёр изрыгает проклятие и бежит навести порядок, то есть садится на корточки и созерцает кулису. «Господин режиссёр, почему мы не начинаем?» вызывает через четверть часа автор. Да тут надо закрепить косячок, отвечает режиссёр. Уничтоженный автор садится. Итак, им важнее какой-то косячок, чем пьеса. И что это такое косячок? Господин режиссёр, почему мы не начинаем? Спрашивает из темноты зала женский голос.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 Самый модный фасон, обижается Катюша. Наконец, каким-то чудом загадочное дело с Косичком улажено. На места, кричит режиссёр. Господин режиссёр, этот парик мне не годится. Господин режиссёр, а трость мне нужна? Господин режиссёр, в этих тряпках я играть не буду. Господин режиссёр, э, у нас перегорели две лампочки по тысячи свечей. Господин режиссёр, я надену зеленую шаль. Господин режиссёр, а должны быть в аквариуме рыбки? Господин режиссёр, я сегодня буду подавать только реплики. Можно? Господин режиссёр, вас зовут наверх. Господин режиссёр, вас зовут вниз. Начинаем, кричит режиссёр, опустить занавес, суфлёр, сценариус. Начинаем голосит сценариус. Занавес опускается, в зрительном зале темно. У автора от нетерпения захватывает дух. Сейчас, вот сейчас он увидит своё творение. Сценариус даёт первый звонок. Наконец-то писанный текст станет живым действом. Второй звонок, третий, но занавес не поднимается. Вместо этого вдруг слышится бешеный рёв двух голосов, заглушённый занавесом. Опять поругались, говорит режиссёр, и мчится за сцену наводить порядок. Теперь из-за занавеса слышен рёв трёх голосов. Наконец ещё один звонок, и занавес, дёргаясь, ползёт кверху.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 Почему солнце не светит в окно? Да как не светит? Светит. Это называется солнце? Сделайте ярче, да быстрее. Да тогда надо ввинтить пару тысячных. Так ввинтите же, чёрт возьми, а откуда их взять? И на сцену вылезает человек в халате. Я же говорил, только что говорил господину режиссёру, что они перегорели. Так ввинтите какие-нибудь другие. И режиссёр снова устремляется на сцену, где разражается скандал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 когда драматическое произведение становится реальностью. До самой последней репетиции ещё можно было что-то исправлять и спасать. Премьера – это момент, когда автор и режиссёр окончательно выпускают спектакль из рук и уже не могут прибежать на помощь. Никогда, никогда в жизни не познают ни автор, ни режиссёр удовлетворенности столяра, который даёт только что сделанному столу хорошенько высохнуть, Затем с видом знатока проведёт пальцем по всем его граням, оботрёт доску ладонью, постучит по ней, оглядит всю свою работу и скажет, ну и хорош столик. Ах, если бы ещё хоть одну, одну репетицию. Как известно, премьеры имеют свою постоянную публику. Есть люди, которые ходят лишь на премьеры.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 запутаться, испортить всё дело. На премьеры ходят, как в Древнем Риме ходили в Колизее, на растерзание христиан и бои гладиаторов. Это кровожадное наслаждение муками и тревогой обречённых. В минуты, когда публика, шурша программками, переговариваясь, рассаживается на места, автор бегает вокруг театра, ощущая странное и нестерпимое сосание под ложечкой. Актёры Уже в гриме то и дело подходят к дырочке в занавесе, охваченные волнением премьеры, вызывающим порой лёгкие желудочные спазмы и тошноту. Некоторые из них бушуют в уборных, ибо получили плохой парик, или костюм, на котором не сходятся застёжки. Костюмеры и швеи мечется из уборной в уборной, так как в каждой чего-нибудь не хватает. Режиссёр бегает по сцене, шипя и стеная, ибо из декорационной всё ещё не прислали одну из декораций первого акта. Он свирепо обрывает жалующихся актёров и сам таскает на сцену стулья. И, наконец, в три минуты восьмого на сцену выволакивают последнюю декорацию. Дррр! Первый сигнал к подъёму занавес.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 Поздравляю, и автор кидается режиссёру на шею Замечательно, замечательно Могло быть и хуже, сдержанно, отвечает режиссёр Послушайте, блаженно бормочет автор, беря его за пуговицу А что, если бы в дальнейшем Клара садилась на тру шляпу? А? Вот, я думаю, будет смехло. Там совсем не нужно, чтобы было смешно – возражает режиссёр. – Так живо, ребята! Живо! Лишний автор бежит благодарить актёров. Главный герой ужинает и на излияние автора скромно отвечает. Ну, это же Клара не настроена разговаривать. Она порвала, а гвоздь – платье.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 На следующее утро он покупает все газеты, чтобы хоть из высказываний критики узнать, каков, собственно, был спектакль. Что ж, из газет он узнаёт... Что в пьесе была интрига. Но каждый рецензент пересказывает её по-своему. Что пьеса... Имела успех. Была принята прохладно. Часть публики шикала. Пьеса была принята тепло. Что режиссёр... Ничего не сделал. Сделал всё, что мог. Не был достаточно внимателен mm -hmm. к пьесе был добросовестным, что игра актёров была живой, вялой, с подъёмом, актёры не знали ролей и способствовали успеху пьес, что Клара играла блестяще, была явно в ударе, ложно трактовала роль, наполнила её подлинной жизнью, была блондинкой, была брюнеткой, и даже, что мадемуазель Еролимова блестяще исполнила роль Клары, хотя, насколько известно автору, Клару играла госпожа Новая, что постановка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 пенька бородой пророка, а карминовая краска обольстительными устами за право поцеловать, которые бьются на сцене герои. Когда театр успешно выполняет своё дело, он будет иллюзией и чувства, которые длятся до конца представления и подчас не покидают зрителя и за пределами театра. Когда она родилась, была это просто-напросто беленькая чепуховинка, умещавшаяся на ладошке. Ну, поскольку у неё имелась пара чёрненьких ушек, а сзади хвостик, мы признали её собачкой.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 Такие они были шаткие и слабенькие, А насчёт ходьбы думать не приходилось. Спать и есть она умела сразу, как родилась. Этому её учить не приходилось. Зато и занималась она этим удивительно старательно, С утра до ночи. Я даже думаю, что и ночью, Когда никто за ней не наблюдал, Она спала так же добросовестно, как и днём. Такой это был прилежный щенок. Кроме того, она умела пищать. Но как щенок пищит, этого я вам нарисовать не сумею. Не сумею и изобразить, потому что у меня недостаточно тонкий голос. Ещё умела Дашенька с самого рождения чмокать, когда она сосала молочко у мамы. А больше ничего. Как видите, не так-то много она умела. Но её маме, зовут её Ирис, она жесткошерстный фокстерьер, и того было довольно.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 И вообще она необыкновенно мила, послушна и так далее. Второго такого щенка не найдёшь. Ну, отправляйся, Дашенька, и будь молодцом. В доме благодатная тишина. Слава Богу, уже не нужно всё время дрожать, как бы эта проклятущая псина не натворила новой пакости. Наконец-то мы от неё избавились. Но почему же в доме